Нога застыла в воздухе, вся фигура застыла. У Солнца явилось курьезное ощущение, точно сидящий перед ним человек дразнит его своей безжизненностью. Не успев подумать, он начал. «Мистер Стейнфорд, не так ли?» «Не беспокойтесь, пожалуйста. Моя фамилия Форсайт». Вы вчера после обеда заходили в дом моей сестры на Грин-стрит. Морщины вокруг маленького рта слегка дрогнули, затем послышались слова «Прошу садиться». Теперь глаза открылись, когда-то, по-видимому, они были прекрасны. Они снова сузились, и Сомс невольно подумал, что их обладатель пережил всё,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 Она у него в кармане? — Вещь — это уникум, — произнес он медленно. Для полиции трудности не представится. Ну что ж, большое спасибо. Простите за беспокойство. Вы, кажется, учились с моим племянником. Всего хорошего. Всего хорошего. С порога Сомс незаметно оглянулся. Фигура была совершенно неподвижна. Ноги все так же скрещены. Бледный лоб под гладкими сидеющими волосами склонился над красной книжечкой. По виду ничего не скажешь. Но вещу у него. Сомнений быть не может. Он вышел на улицу и направился к Грин-парку, испытывая очень странное чувство. Тащить, что плохо лежит